Рэг-10. Время действия примерно 5 часов дня. Место действия – съемочная студия в здании телерадиокорпорации КБС. Идет запись живого эфира. Под прицелом телекамер, ведущий и Юнми. «Ну, а как ты себя сейчас чувствуешь?» – спрашивает меня ведущий. «Какие у тебя эмоции? Наверное, ты гордишься собой?» Задумываясь над его вопросом. «Горжусь ли я собой?» Повторяю я вслух вопрос и отвечаю, пожимая плечами. «Наверное, нет. Скорее, я чувствую удовлетворение». «Удовлетворение? От чего? От хорошо тобою сделанной работы?» Задает мне наводящие вопросы ведущий. С ведущим мы в студии одни. KBS не рискнули делать живой эфир для целого шоу. Чем больше людей одновременно находятся в кадре, тем выше вероятность, что кто-то из них допустит ошибку, поскольку за оставшееся время нереально дать каждому участнику новые слова, и чтобы он их еще запомнил. Поэтому руководство решило дать не выступить в «Люди. События. Время». Есть у них такая передача аналитического плана с рубрикой «Гость студии». Приглашают интересного с их точки зрения человека, и он что-то рассказывает, беседуя с ведущим. В общем, ничего невероятного, как говорится. KBS взяли готовую к эфиру запись этой передачи. Кусок гостя студии вырезали. Наверное, покажут его в другой раз. А в получившуюся 20-минутную дыру воткнули прямой эфир со мною. Скорее всего, рассудив, что ведущий человек опытный, со школьницей справится. И вдвоем с ним мы напуделяем гораздо меньше, чем толпа на шоу. Вот сидим беседуем. О подготовке к концерту поговорили. Впечатлениями от того, как все происходило, я поделился. Сейчас разговор идет о результатах. Нет, не от работы, отвечаю я ведущему. Удовлетворение от того, что люди, на которых я рассчитывала, не подвели. Я говорю о тех, кто стоял перед сложным выбором. Знаете, как бывает на спортивных соревнованиях по мотокроссу? Всегда на них есть участник, у которого дела идут не очень. И упал он, и не допрыгнул, и из лужи его окатили, и все уже уехали, а он позади всех. Одни из таких аутсайдеров сдаются быстро и уходят с трассы, но бывают такие, которые не сдаются. Смотришь за ним, как он борется уже не за призы и медали, а с самим собой и обстоятельствами. И хочется, чтобы он доехал до финиша, чтобы не бросил, чтобы смог. И вот когда он пересекает финишную черту, испытываешь за этого человека гордость и настоящее уважение. Пусть он приехал не первым, но он не сдался и не опустил руки. «Так и со школьниками», – поясняю я, к чему мой рассказ о тагонках «Я испытываю чувство удовлетворения от того, что верила в них, в их силу и мужество, и не ошиблась. Это приятно». «О, да, да», – кивает ведущий. «Теперь понятно, почему у тебя такое чувство». «Ты смотришь мотогонки?» Задает он мне следующий вопрос. «Иногда», – отвечаю я, сообразив, что, приводя пример, сболтнул лишнего, ибо совсем не девчачье увлечение. Мне нравятся мотоциклы. «Ого!» – уважительно произносит ведущий. «Какие у тебя увлечения? Немного девочек интересуются подобными вещами». «Девочки разные бывают». Уклончиво отвечаю я. Да, с кивком соглашаются со мною и просят рассказать, что же случилось в Керин. Кратенько рассказываю, помня, что 20 минут эфира – это на самом деле немного. Рассказываю про красный свет, про то, как я удивился, когда охрана меня спеленала и увезла в больницу. «И что тебе сказали в больнице?» С сочувствием смотря на меня, спрашивает ведущий. Сказали, что все хорошо, никакой угрозы для глаз нет. То есть, лазер не попал тебе в глаз или попал? Думаю, что это был не лазер, господин ведущий, отвечаю я. Если бы это был лазер, то так легко я бы не отделалась. Скорее всего, это был какой-то редкий осветитель для фотосъемки, как об этом пишут люди в комментариях на моей интернет-страничке. Или у фотографов что-то сломалось. Бывает, техника выходит из строя. «То есть никаких негативных последствий для твоих глаз нет?» – еще раз уточняет ведущий. «Абсолютно никаких», – подтверждаю я. «Но почему ты тогда сейчас в темных очках?» – спрашивает он. «Он-то знает почему, но этот момент прописан в недосценарии, который мне дали за час до съемок. Этот разговор должен закончиться тем, что я сниму очки. Очки, кстати, в KBS мне нашли клевые» круглые и в тонкой металлической оправе, по типу, как у Джона Леннона. Мне идут. Знаете, господин ведущий, есть нюанс, как бы затрудняюсь, произношу я. Какой? Тут же интересуется тот. Не знаю, как вам сказать, снова как бы затрудняюсь я с ответом. Наверное, будет проще показать. Показать? Что показать? Как бы не понимает ведущий. Я молча поднимаю руки к голове, берусь за дужки И, сняв очки, смотрю прямо в объектив телекамеры, где сейчас мое лицо дают крупным планом. «Вау!» – восклицает ведущий, словно только первый раз увидел и в восхищении. «Что у тебя с глазами?» «Блин, неужели нельзя было сказать что-то другое?» «В сценарии этой фразы не было. Специально он что ли?» «Они у тебя нереально синие!» – начинает безостановочно говорить ведущий, не давая открыть рот для ответа. «Никогда не видел глаз такого невероятного цвета. Это что, линзы? Ты поставила в больнице линзы? Это такое лечение? Назначение врача?» «Нет», – отрицательно мотаю я головой, – «это не линзы. Мои глаза поменяли цвет». «Вау!» – опять эмоционально восклицает ведущий. «Разве это возможно, чтобы так случилось в твоем возрасте? Цвет глаз меняется только у маленьких детей». «И я еще расту», – улыбнувшись, говорю я. Я проходила обследование, и врачи определили, что мой организм сейчас находится в фазе быстрого роста, поэтому в моей крови очень много гормонов. Скорее всего, мои глаза изменили цвет по этой причине. Какой-то гормональный всплеск в организме или дисбаланс. Аджжжж! Восклицает ведущий и крутит головой, показывая телезрителям, как он изумлен. Но ведь ты же учишься в старшем классе, и ты растешь? Люди все разные, пожимаю я плечами. Большинство из них растет в положенное время. Но некоторые задерживаются в росте. Я из задержавшихся. Понятно, говорит ведущий. И что же ты будешь теперь делать? Буду покорять мир, говорю я. Надеюсь, что модельные агентства заинтересуются моими глазами. Да, чисто по-корейски, протяжно и со значением произносит он, смотря на меня. Действительно, моделей с такими глазами не найти. Все, что не делается, господин ведущий, делается к лучшему. Тоже со значением в голосе говорю я. Ха! Восклицает в ответ ведущий. Вижу, как в студии, наблюдающий за съемкой Санхен, тоже крутит головой. Время действия. Начало 12 ночи. Место действия. Общежитие Короны. Прихожий. Набившись толпою, разувается и переобувается в тапочке группа, вернувшаяся после позднего выступления. «Ох!» – вздыхает Кюри, нагнувшись и стягивая с себя туфлю. «Как же я устала! Помыться и спать!» «Мда!» – отвечает ей Джон, надевая на правую ногу тапочек. «Денек сегодня был еще тот. Пока некоторые работают, зарабатывая деньги...» Некоторые где-то болтаются, занимаясь непонятно чем. Где наш тамбой? Зачем она тебе? спрашивает Сон Йон. Хочу узнать, как ее здоровье, со слышимым сарказмом в голосе, отвечает ей через плечо Инджон, выходя из прихожей в комнату. И когда мы начнем работать, как положено. Ай! Мгновение спустя издает она испуганный вскрик. Добрый вечер, Сан-Бе, здоровается с ней Юнми, смотря пронзительно синими глазами. «Фу, напугала!» – восклицает Инджон, прижав ладонь к груди. За ее спиной появляются остальные участницы группы, привлеченные испуганным вскриком. «Что за глупые шутки?» – возмущается Инджон. «Линзы вставила! Что такое с твоими глазами?» Юнми, поджав губы, несколько мгновений молча смотрит на нее, а потом обегает взглядом остальных. «Это не линзы!» – сообщает она всем. «Я сменила цвет глаз!» Синий мне идет гораздо больше. Юнми делает паузу, чтобы слова лучше впитались в мозг слушателей. И добавляет. У меня сегодня были съемки. Я устала и уже иду спать. Спокойной ночи, Санбэ. Она вежливо наклоняет голову и, развернувшись спиной каторопела, смотрящей на нее в группе, уходит. Позже, там же, в общежитии, на кухне. Инджон и Хёмин в пижамах пьют на ночь травяной настой, собираясь после этого идти спать. «Я сменила цвет глаз!» Передразнивая Юнми, произносит Инджон. «Она робот, что ли? Захотела и сменила? А завтра у нее они какие будут? Красные? Как у дьявола?» Ин Джон вопросительно смотрит на Хьюмин. «Это у нее линзы, Онни!» – говорит ей та. «Просто глупая шутка. Завтра встанешь и увидишь». Что-то не похоже это было на линзы сомнением произносит Инджон. «Чего они такие яркие, словно светятся?» «Потому и светятся, что линзы», говорит Хюмин и с улыбкой добавляет. «Ну не со звезды же она упала. Она еще и просто школьница, поэтому и шутки у нее глупые, школьные. Утром заставим извиниться за то, что она всех напугала своими глазами». Инджон зябко поводит плечами. «Да уж», говорит она, «такой холодный взгляд, как у робота». Как только Кюри не боится ночевать с ней в одной комнате, Кюри уже смотрит третий сон, говорит Хюмин. Пойдем и мы спать. Да, соглашается Ин Джон, пойдем.